Вернувшись к привычным делам, я часто вспоминаю таежную жизнь. Все-таки многому она нас научила. А вечером, когда за окном сгущается тьма, и еще позже, когда одно за другим гаснут окна высоких домов, мне время от времени вспоминаются ночи в тайге, холодные, бессонные ночи. Такие бесконечные И Для нас не было ничего труднее этих ночей. Иногда, если светила луна, Отойдя от костра, можно было увидеть, Как шевелит ветер кроны кряжистых сосен, Как он треплет пышные прически берез, То взбивает их, то взбахмачивает нетерпеливо, Распускает тонкие гибкие ветви, как распускают девушки косы. Старый баловень ветер. Никто и ничто не может его опустать. В такие минуты, когда память возвращает прошлые дни, думаю, многое, наверное, отдал бы, чтобы еще раз увидеть все это. 1978 год. В конце лета 1977 года три человека вошли в глухую тайгу, чтобы доказать, что даже с минимальными средствами для поддержания жизни можно выйти победителями в поединке с природой. Участники этой необычной экспедиции взяли с собой только то, что обычно берут люди, отправляясь в лес за грибами. Почти три недели они блуждали в тайге, пока не сумели найти обратный путь. Все эти дни они жили лишь тем, что давала тайга. О приключениях в тайге, о ее природе и рассказывает эта книга, предназначенная массовому читателю. Конец книги. Читал Анатолий Ячкан, звукорежиссер Вера Поляндра.